Глава 20 Здесь все по-старому. Куча работы, накопившаяся за мое отсутствие, и только и ждущая, чтобы отвлечь меня от грустных мыслей о Джеймсе, уносящимися все дальше и дальше. Когда я, наконец-то, вхожу в офис, намного позже, чем собиралась, чувствую себя так, словно кто-то вычерпал все содержимое моего огромного нутра, оставив лишь бесцельное чрево, полное печали. Измученная и опустошённая, я вешаю пальто и направляюсь прямиком в туалет. Привет, бросает Тина, когда я возвращаюсь, не отрывая взгляда от компьютера. Она стучит по клавишам как безумная, наверняка занимаясь обновлением какого-то личного дела. А я уж думала, ты сегодня не придёшь. Всё в порядке? Я знаю, Тина хочет спросить сочувственно, но она так погружена в электронное письмо, которое печатает, что вопрос звучит довольно холодно. — Ну да, — отвечает поглощенный своими мыслями Марк, даже не замечая моего прихода. — Ты что, слышишь, как урчит у меня в животе? Кажется, ланч был час назад. Он произносит это медленно, сосредоточенный на документе, который сейчас листает и признался. «Я снова умираю с голоду». «Клаудия здесь, придурок», — объясняет ему Тина. «Я говорила с ней, а не с тобой». Марк поднимает голову от бумаг. «О, привет», — говорит он, осознавая, что вклинился в нашу беседу. «Все хорошо?» Я киваю. «Простите, что опоздала. Не самый лучший день Я вымучиваю из себя улыбку. Они уже много раз проходили через это со мной. Позже, если выдастся свободная минутка, мы будем поглощать пончики от Криспи Крим и отпускать глупые шуточки о русалках, тайном отпуске на пляже и том, как весело Джеймс проводит время без меня». Они спросят, почему я просто не уволюсь и не стану женой военного моряка, в которую могла бы превратиться с некоторой долей шика. Это позволит мне несколько раз в неделю обедать в компании новых друзей из теннисного клуба, к которому я, несомненно, присоединюсь, или подтягивать свежевыжатый сок в спортивном зале после занятий с личным тренером. Я ходила бы на занятия по обучению и и акварельной живописи, устраивала бы званые обеды, о которых потом говорили бы еще долгие месяцы. Вдобавок к этому, стены в моем доме стали бы святая святых для самых современных и перспективных художников, потому что меня приглашали бы на все лучшие лондонские вернисажи. Джеймс уехал утром. Потеряно пожимаю плечами я, и коллеги предлагают мне написанное на лицах участие и чашку чаю. Усаживаюсь за рабочий стол, но вместо того, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях, размышляю, о чем же мы с зои будем говорить, когда я вернусь домой. Не сомневаюсь, сегодня я ее расстроила, да так, что она выскочила из дома, хлопнув дверью. Понятия не имею, куда она убежала. Может быть, мы будем молча сидеть перед телевизором? робко спрашивая одна у другой, что хочется посмотреть, не холодно ли, будет ли завтра снег и не принести ли что-нибудь выпить, или мы станем безумолку болтать о мужчинах, ее пока еще таинственном прошлом и недавно рухнувших отношениях, наших любимых фильмах и книгах, всех наших надеждах и мечтах, Сегодня вечером мне, как воздух, нужна компания, человеческое тепло, участие. Размышляя об этом, невольно задаюсь вопросом, для чего я нанимала Зои? Чтобы она заботилась о мальчиках? Или обо мне? Мой компьютер загружается, возрождаясь к жизни, и с моих губ срывается стон. Стоило провести какое-то время вне рабочего места, как папка с входящими письмами переполнилась. Последнее электронное письмо с пометкой «Срочно» сообщает о том, что через 10 дней я должна участвовать в судебном заседании в качестве свидетеля. Я бегло просматриваю подробности. К горлу подкатывает тошнота. В этот день у меня занятия в дородовой группе если, конечно, я еще буду беременна. Мне совершенно не хочется пропускать свою йогу. Щелкаю по следующему сообщению. О, Боже! Вырывается у меня. Марк, ты видел ссылку на новость о деле Флетчер? Я вижу, что эту ссылку скопировали и ему тоже. Я не проверял почту минут десять. Марк щелкает мышкой, читает и бледнеет. «Мы знаем, что это часть работы, но когда происходит нечто подобное, принимаем все близко к сердцу. Это удар по нашему отделу и по нам, сводящийся к следующему. Кто бы не нес ответственность за то, что обездоленный ребенок проскользнул сквозь защитную сеть, широко и точно раскинутую нами под обществом, виноваты всегда будем мы». «Ну вот». «Новая солидная порция ужасов», — констатирую я. «Стоит газетам взяться за дело, и одна неудача сводит на нет тысячи благополучных, успешных историй». «Это не наша вина», — уверяет Марк. «Не было ни малейших оснований отбирать его в то время». А потом он признается мне, что уже знал об этом ужасающем случае, но не хотел обременять меня неприятностями. Неужели он считает, что я отреагирую на это проще, когда у меня наконец-то родится ребенок? Значит, они считают, что мы позволили ему умереть с голоду, твердо произношу я, давая понять, что давно приобрела закалку к подобного рода вещам. Одно дело газетные статьи, и совсем другое суровая действительность. Я пытаюсь припомнить. Ну да, этим случаем занимались другие сотрудники отдела. Тот ребенок не был моим подопечным. Хотя я действительно видела его один раз, когда у меня спрашивали мнение, как у независимого специалиста. Я представила заключение, согласно которому никаких причин для беспокойства не было. Прекрасно помню запачканной едой одежду ребенка, его румяные щеки, которые вот-вот треснут. Он был пухлым и регулярно прибавлял в весе, черт побери. Мать подросткового возраста, казалось, контролировала ситуацию. У нее было достаточно поддержки. Ее собственная мать, тетя, парень. Все хотели участвовать в воспитании ребенка. «Мы бросили его в беде», — шепчу я. Нет, такое никогда не научишься воспринимать спокойно. Все возвращаются к работе, и повисает тишина, пока мы отправляем переживания по поводу гибели ребенка в особую коробочку в нашем сознании, предназначенную для таких трагедий. Что же произойдет, когда эта коробочка забьется под завязку, думаю я? Что, если там больше не останется места для голодающих детей, занимающихся членовредительством тинейджеров и родителей алкоголиков? В голове стремительно проносится изображение выложенной белой плиткой психиатрической больницы, мысли о бесконечной терапии и коктейле из лекарств, с помощью которого мир должен заиграть новыми красками. «Я рассуждаю эгоистично». Просто смешно. А моя работа ничего подобного не подразумевает. Прищуриваюсь и вижу перед мысленным взором запертую в палате женщину, которая колотит ладонями по ударопрочному оконному стеклу, вырываясь из смирительной рубашки и умоляя ее выпустить. И эта женщина — я. На сегодня у меня намечена встреча с Мирандой, сообщаю я, выбрасывая из головы эти ужасные мысли. Кому-нибудь еще нужно с ней увидеться? Мой отвлеченный и сказать по правде нарочито беззаботный вопрос вяло повисает в мрачной сырой атмосфере нашего душного офиса. Маленький электронагреватель в углу шпарит вовсю с треском источая сухое тепло. Нам слишком холодно без этого прибора, но стоит его включить, как весь кислород, похоже, испаряется. Термостат центрального отопления сломался, Марк обнаружил это месяц назад, а я сейчас не смею даже заикаться о ремонте, ведь мне не хватает времени на множество более важных дел. «Я поеду с тобой», — решает Тина. Она думает, что я не вижу взгляд, который она бросает на Марка, но это не так. В свою очередь, он еле заметно кивает. Смеюсь про себя. Мне нравится, что они так внимательны ко мне. «Здорово», — отвечаю я, радуясь тому, что у меня будет компания. «Уезжаем через 20 минут. Если будет время, прихватим на обратном пути неприлично большое количество пончиков». «Я необычайно благодарна коллегам за беспокойство, за богатую углеводами пищу, в которую мы с наслаждением грыземся, за несметное число чашек чаю, которые они ставят на мой стол, за то, что Марк помогает мне выбраться из машины в эти темные холодные дни, а еще за то, что они готовы принять на себя мой объем работы в любую минуту, когда это потребуется. Тяжело признавать такое» но я знаю, что меня ждет самый трудный период моей жизни. «Ну, как дела с Мэри Поппинс?» — спрашивает Тина. «Мы едем в ее машине. Даже если бы я точно этого не знала, могла бы в вмиг сказать, что у Тины нет детей. В нише для ног не валяется ни оберток от конфет, ни комиксов, ни сломанных пластмассовых игрушек, А на обивке нет ни пятен от шоколада, ни следов мочи. И уж точно не видно здесь ничего похожего на разводы от рвоты, так сказать, украшающие салон моего семейного автомобиля. И вдруг мне кажется совершенно чуждой мысль о том, что я езжу на семейном автомобиле, безопасном для детей, которые не приходятся мне родными, и в этой машине есть место для еще одного детского кресла. Меня пронзает тревога. Стоит подумать о том, что именно это означает. Ответственность, которая теперь лежит на моих плечах. Она кажется замечательной, отвечая я Тине. Замечательной, стыдливо повторяю я про себя. И это все, что ты можешь сказать о женщине, которая стала жить в твоем доме? Но когда я говорю «замечательное», добавляю я, так остро чувствуя свои страхи, что боязнь начинает сквозить и в тоне, я имею в виду, что, ну, сама понимаешь, что еще немного рано ее оценивать. Я сглатываю вставший в горле комок. «Должно быть, это немножко странно. Ведь с тобой бок о бок живет кто-то вроде студентки». Тина резко тормозит, когда на светофоре загорается красный. Меня бросает вперед. Ремень безопасности крепко обхватывает мое тело. Ты в порядке? Да, все хорошо, отвечаю я, ослабляя ремень в области живота. На самом деле она не студентка. Ей 33, и у нее за плечами большой опыт. Она даже прошла курс Монтессории. «Надеюсь, это поможет дисциплинировать Ноа?» При воспоминании о сыне я смеюсь. «Ах, маленький Ноа, мой озорник!» «Я так счастлива за тебя, Клаудия!» — говорит Тина. Когда мы останавливаемся у медицинского центра у Уиллоу-парк, какие-то дети соскребли буквы O-W в надписи «Уиллоу», написав на их месте «У», и вместо Ива получилось член. Тина хихикает. «Чего еще ждать от современных детей?» Риторически вопрошаю я, когда мы проходим мимо таблички с названием центра. Приемная практически пуста. Здесь сидит лишь одна женщина с хныкающим ребенком двух-трех лет. В нос бьет зловоние болезни и уныния. Мы проходим прямо в кабинет Миранды. «Это все ужасно, не так ли? Просто жуть! Не могу в это поверить!» На мгновение мне кажется, что Миранда говорит об испорченной табличке снаружи. Но потом я замечаю разложенную на столе газету с лицом улыбающейся женщины под заголовком «Полиция все еще озадачена смертью беременной женщины». Увидев меня, Миранда спешит сложить газету. Я вздрагиваю и мягко, незаметно обвиваю руками свой животик. Я пытаюсь не показывать этого, но очевидно, что эта история сильно беспокоит меня, выбивая из колеи. «Мне ли не знать?» — отвечает Тина. «Собственно говоря, мама Дианы знакома с моей мамой, и...» Она резко смолкает. Они еще не выяснили, что случилось. Интересуюсь я. Миранда качает головой и вздыхает. Я так не думаю. На днях здесь была полиция. Они допрашивали врача Салли Эн, Забрали ее медицинскую карту. С уст Миранды снова слетает вздох. А вы слышали последние новости по радио? Нерешительно спрашивает нас Миранда. Мы хмуримся и качаем головой. «Мы не включали радио в машине». «Похоже, это произошло снова». Миранда кривит лицо и постукивает по газете. «Еще одна смерть?» «Прихожу в ужас я». Миранда кивает. «Судя по всему, опять напали на беременную. Они не сообщили имя или другие детали. Это была срочная новость». Она щелкает кнопкой на чайнике, включая его и опускает в кружки чайные пакетики. Леденящая кровь история. Меня бросает в жар, когда Миранда с Тиной пристально смотрят на меня, будто я следующая. И они ничего не могут предпринять для моего спасения. Это просто ужасно. Комментирую я, даже не пытаясь скрыть дрожь в голосе. Бросаясь к крошечному компактному холодильнику, чтобы взять молоко, Миранда успевает ободряюще потереть мое плечо. Ее накрахмаленная темно-синяя униформа, кажется, стремительно перемещается по кабинету сама по себе, словно внутри нет управляющего ее движениями тела. Если бы Воробей вдруг принял человеческое обличие, он напоминал бы Миранду. «Я слышала. Это сделал любовник Салли н с авторитетом таблоида сообщает Тина, вгрызаясь в кусок розовой вафли. «Возможно, и в этом новом случае фигурировал любовник, который совершил преступление. В последних новостях сообщили, что ее забрали в больницу, так что, возможно, она еще жива», — уточняет Миранда, передавая нам по кругу кружки с чаем. «Что ж...» «Не надо мне гулять одной по ночам», — впопад замечает Тина. «Да и тебе тоже». И она показывает прямо на меня. Скоро мы приступим к делу. Начнем сосредоточенно изучать медицинскую карту шестилетней девочки, на руках и спине которой учительница заметила синяки. Потом возьмемся за случай Джимми и Энни, близнецов, забота о которых — едва ли отвечает тем минимальным стандартам, что мы для них наметили. Перед глазами у меня начинает все расплываться, и первый укол боли уже пульсирует в виске. Я слышу, как Тина и Миранда деловито обсуждают заботу родителей, вопросы питания и обучения, словно все это вещи, которые можно купить на рынке. «А что же насчет меня?» Задаюсь я вопросом, когда в ушах вдруг перестают звенеть отголоски их судьбоносной для кого-то беседы. «Что насчет моих навыков воспитания? Откуда они знают, буду ли я хорошей матерью? Стану ли я в достаточной степени кормить и обожать мою маленькую девочку? Дам ли я все, что ей требуется? А что, если любви будет просто недостаточно?» Я начинаю паниковать. «Клаудия!» Я четко слышу, как меня окликает Тина, словно ее голос прорезается сквозь пелену тревожных раздумий. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Извините», — отзываюсь я, проводя ладонями по лицу, обливаюсь потом и вдруг чувствую себя необычайно утомленной. «Прошу прощения». Я роняю голову и понимаю, что не слышала ни слова из того, о чем они говорили. «Тебе не следует находиться здесь», — тут же догадывается Миранда. «Какой у тебя сейчас срок? 38-39 недель?» «В самом деле не следует», — эхом повторяет Тина. «Со мной все в порядке, просто немного. Я не знаю точно, что со мной происходит». Так что даже не пытаюсь сформулировать. Наверняка знаю лишь одно. Я хочу быть дома, под защитой родных стен, с Джеймсом и мальчиками. А потом я вспоминаю о Зои, о том, как она возится на кухне в своем длинном мешковатом кардигане, и спрашиваю себя, что же меня так в ней нервирует, ведь наша семья не видела от нее ничего, кроме добра. Думаю, мне стоит взять отгул на остаток дня. Поднявшись, я чувствую, как кружится голова. Тина поднимается вместе со мной и поддерживает меня за локоть. Я ценю ее заботу. Мы можем разобраться с этим завтра, не так ли, Миранда? Я отвезу тебя домой, Клаудия. По лицу Миранды я понимаю, что отложить работу нельзя. Не можем же мы просить родителей подождать, пока мне не станет лучше, и уговорить их не пренебрегать какое-то время своими собственными детьми. Не волнуйтесь, я кому-нибудь позвоню. Вытаскиваю из сумки телефон и клятвенно обещаю. Честно, со мной все будет в порядке. А Тина завтра с утра введет меня в курс дела. И я вырываюсь из гнетущей атмосферы кабинета Миранды, прежде чем ее маленькие воробьиные коготки успеют удержать меня. Добравшись до парковки, я усаживаюсь на низкую стену под испорченной табличкой с названием «Центра» и в полутьме прокручиваю в телефоне список контактов. Сердце колотится быстрее, когда я легонько ударяю по надписи «Дом» и неистово заходится в груди, когда она снимает трубку. Слава богу, она уже вернулась домой, забрав детей из школы. В голове невольно мелькает, готовый сорваться с языка, вопрос. «Вы уложите меня спать? Будете гладить меня по голове и шептать, что все будет хорошо?» «Зои!» — с нарочитой бодростью говорю я в трубку. «Это я. Хотела спросить, не окажете ли вы мне небольшую любезность?»